Глава третья. Секретарь нервничал. Он не понимал, почему я расселась в приемной. Но, во-первых, у меня не было сил, чтобы двинуться дальше, поцелуй декана перенести не так просто. Во-вторых, оставались вопросы, которые я намеревалась задать. «Скажите, пожалуйста, а почему преподаватели курят в кабинете декана? Разве это прилично?» «Неприлично курить с табак», — бросил мне эльф. «Я кивками головы...» Поторопилась уверить, что тоже осуждаю пагубную привычку. А они проводили ритуал очищения. Иногда абитуриенты так засоряют мозги, что кроме очищающей магии ничего не помогает. Разве ваши братья никогда не пользуются очищением? Я возвела глаза к потолку, припоминая, что как-то по весне проходила очищающий ритуал. «Да, мы прыгаем через костер», подтвердила я. А демоны раскуривают вулканический пепел, приправленный магией. «А, так вот откуда вонь, как из ада. Довелось побывать?» — иронично поднял бровь эльф. «Я жила в горах. Там есть спящие вулканы, но из них нет-нет, вырывается дым. Наставница всегда говорила, что это привет из ада. Я все же нашла силы подняться». Кивнув на прощание, направилась к выходу. Секретарь проводил меня скучающим взглядом. Я заметила, когда закрывала дверь. Длинный коридор выглядел безлюдным, и мои деревянные башмаки бессовестно нарушали тишину громким стуком. Но я ошиблась. На первом этаже я находилась не одна. В холле стояла девушка и вертела головой, не понимая, в какую сторону ей идти. Она всем видом выражала беспокойство, однако совсем не обращала внимания на шум, доносящийся с улицы. Входная дверь была закрыта, но я высунулась в распахнутое окно и поняла, что представление шикарной девицы в набедренной повязке все еще продолжается. Копье в ее руке увеличилось раза в четыре, и она время от времени потрясала им. Бусы дергались туда-сюда, обнажая красивую грудь и вызывая восторг у окруживших ее студентов. Я не могла видеть, как на нее реагировал тот самый черноволосый эльф, он стоял ко мне спиной, но алые уши на фоне черных волос не заметить было трудно. Хорошо, что к этой парочке, растолкав студентов, пробился рыжеволосый мужчина и набросил на плечи дикарки сюртук. Он благородно спас ее от любопытных взоров. Любопытство присуще и мне. Я высунулась чуть ли не по пояс, чтобы разобрать, о чем красавец-демон спорит с прилизанным эльфом, но меня отвлекла белокурая незнакомка. «Извините, пожалуйста», — пролепетала она, постучав пальчиком по моей спине, — «не подскажете, где найти лорда Амброза? Я заблудилась. Мне было назначено на двенадцать, но я умудрилась потерять записку с номером кабинета». Я обернулась на часы, висящие над лестничным проемом. «Двенадцать давно прошло», — сообщила я девушке, отчего она еще больше скуксилась. «Я помню, что мне сказали свернуть направо, вот я свернула». Девушка кивнула в противоположную от деканата сторону. «Но там оказалось лекарское отделение, и теперь совершенно не понимаю, в какую сторону идти. А может, мне вообще нужен другой этаж? Какая же я растяпа!» «Я тоже часто путаю лево-справо, но сдается мне вам все же в ту сторону», — милостиво подсказал я, пальцем указав на далекую дверь деканата бытовиков. «Лорд Амброуз — это декан факультета бытовой магии». «Разве? Мне показалось, что он должен быть преподавателем. Меня попросили передать ему подарок». Она вытащила из изящной сумочки небольшую коробку. «Предупредили, что это редкий боевой амулет. Боевой, понимаете, а вы говорите о факультете бытовой магии». Я задумчиво постучала пальцем по губам. «Декан Амбрус вполне выглядит боевиком. Я думаю, ваш амулет предназначен для украшения его студенток. Я сама только что видела, как он успокаивался, раскуривая вулканический пепел. Будущие жены своими капризами могут довести кого угодно». Милая блондинка улыбнулась. Белокожая, голубоглазая, с аккуратно заплетенной косой, и в красивой одежде она смотрелась настоящей леди. Такая и должна учиться на бытовом. «Я одна из будущих жен», — подтвердила она мои мысли. «И согласна, что мы можем своей бестолковостью довести кого угодно. Вот видите, я потеряла важную записку». «Все поправимо», — я взяла девушку за руку. «Давайте я провожу вас, чтобы вы больше не блуждали по коридорам». «О, большое спасибо, вы очень любезны!» Она в качестве благодарности сжала мою ладонь. «Ко мне можно обращаться на ты. Меня зовут Кори. Кори Мирроу. А я Лана Светлячок». Секретарь вытаращил глаза, когда снова увидел меня. Леди Мирроу принесла лорду Амброзу подарок. Поторопилась оправдаться я. Пока эльф докладывал и приглашал Кори в кабинет ректора, Я заняла один из стульев, намереваясь дождаться новую знакомую. Вдруг ей на самом деле нужен не декан, а кто-то из преподавателей. Вполне возможно, что она перепутала не только адрес, но и имя. Ждать пришлось прилично. Эльф вскрепел пером, я от нечего делать болтала ногами. Иногда роняла с них башмак и получала укоризненный взгляд. Готова была поклясться, что эльф только делал вид, что пишет, на самом деле рисует, каляки-маляки. Я даже задалась целью резко подняться, чтобы посмотреть, но мой маневр совпал с выходом Кори из кабинета. По ее лицу шли красные пятна, а на лице блуждала улыбка умалишенного. В дверях за ее спиной стоял декан и задумчиво чесал голову. Заметив меня, нахмурился. «Ты все еще здесь?» а начала я, не придумав еще что сказать. Но мой ответ не потребовался. Будь добра, проводи Леди Миру в общежитие. Заодно она покажет тебе свободную комнату. Хорошо-хорошо, согласилась я, хватая потерявшуюся в пространстве Кори под локоток. Все же не удержалась и бросила взгляд на бумаги секретаря. Страница пестрела цифрами. Ну ладно, деловитость эльфа засчитывается. Когда мы вышли в холл, Наткнулись на валяющийся у окна баул с вещами и то самое копье декарки. Оно снова было коротким. Его хозяйку куда-то увели. На площади все еще горячо обсуждали ее появление. Эти же зеваки подсказали мне, в какой стороне находится общежитие. Так как моя спутница все еще находилась в невменяемом состоянии, улыбалась и постоянно трогала свои губы, что позволило сделать однозначный вывод. «Тебя поцеловал декан?» А? Она не сразу поняла, что я обращаюсь к ней. Да, поцеловал, и мне понравилось. Знаешь, я, кажется, влюбилась в него. В кого? В лорда Амброза? Я не знаю, как это произошло. Я действовала по инструкции, которая была дана в записке. Она легкая, поэтому я ее запомнила. Открыла коробку и достала оттуда амулет в виде кольца. Лорд Амброуз еще раз смеялся, что всегда хотел получить кольцо из рук такой очаровательной девушки. Но когда он надел его на свой палец, у меня вдруг помутилось сознание. «Иначе это не назовешь». Демон смотрел на меня с такой нежностью, что я не удержалась и потянулась за поцелуем, и он ответил «Странно все, да?» А остальные, там были еще демоны, они как себя повели. Я со всей очевидностью понимала, что моя новая знакомая попала под магическое воздействие. Но рядом с деканом находились еще трое. Оказала на них магия влияния или нет? Все трое подшучивали над деканом. Говорили, что декану повезло поцеловаться сразу с двумя красивыми женщинами за короткий промежуток. Кори резко на меня обернулась. Ее лицо исказило судорога ревности. «Выходит, второй была ты?» «Я была первой. Я умиротворяюще похлопала Кори по руке. Но поцелуй демона, кроме боли, ничего мне не принес, так что не переживай, я тебе не соперница». «Да, Светлячок, я ужасно ревную», — блондинка приложила руки к груди. «Только подумаю, сколько вокруг него женщин, которых он может целовать вот так сладко, как сразу начинает болеть сердце». «Я не хочу сказать ничего плохого, но не кажется ли тебе странной такая внезапная любовь? Очень похожа на приворот». Я все же выдала свое опасение. Да, я слышала, что студентки частенько влюбляются в своих преподавателей, но здесь попахивало колдовством. Я пока не могу трезво мыслить. Обрушилось все как-то внезапно и с ужасающей силой. Если бы лорд Амбрус не вывел меня из кабинета... «Я не знаю, на что еще решилась бы. Будем надеяться, что декан более стойкий к приворотам и найдет способ, как его снять. Мне не хочется, чтобы он его снимал». Произнося это, Кори густо покрылась краской. «Он идеал моего мужчины, высокий, красивый демон». Нет, все-таки лорд Амброуз был плохим мальчиком. Ему ли не знать, как снимать привороты, но он не спешил погасить внезапную любовь у студентки? или ему самому понравилось с ней целоваться, я громко вздохнула. Первый день в УПС выдался очень насыщенным. Комендантом оказалась пожилая ведьма. Она настороженно отнеслась к нашему появлению, а когда я протянула ей записку от декана, заявила, что свободные места есть только на последнем этаже, совершенно пустующем из-за недобора первокурсниц. Моя отмороженная подруга наконец очнулась. «Поселите Лану со мной. У меня комната с двумя спальнями». «Не положено селить простолюдинок вместе с госпожами», — отрезала ведьма. «Хоть бы проявила сочувствие. Я же принадлежу к той же братии, что и она. Хотя бы по внешнему виду я точно ведьма-юбка, торба, колпак. Нет, все же я верно подметила, что в ведьмах идет непрестанная борьба, добра со злом. Сейчас зло оказалось на коне». «А я настаиваю». Нежная леди даже тупнула каблучком. «Или вы хотите, чтобы я обратилась к ректору? Вам фамилия Мирроу ни о чем не говорит?» Ведьма поджала губы и пошла вперед. Мы поспешили за ней. В красивый холл я вошла с широко распахнутыми глазами. Светло, уютно пахнет раем. Стены обшиты шелком, гармонирующим с легкими занавесками и высокими вазонами, заполненными цветами. На мягких диванах нарядные девушки, которые немедленно стоило нам войти, замолчали. Я так и знала, что меня проводят презрительными взглядами. Это на факультете темной магии я была бы своей. Здесь я черная ворона среди райских птичек. «У меня есть деньги, чтобы купить красивую одежду», — посчитала нужным сообщить я. «Поможешь?» «Конечно», — кивнула Кори, по-королевски гордо неся красивую головку. «Мне бы так научиться». До занятия еще есть время. Вместе изучим лавки на кривой улице. Ага, заодно заберу свои вещи в трактире просячий пятак». Я оставила их на хранение у трактирщика. Не хотелось таскаться с ними по университету, пока не выдадут общежитие.